Глава шестая Несколько минут я только и делала, что бессмысленным взглядом рассматривала цветы. И даже не рассматривала, а просто перескакивала с цветка на цветок красивые экзотические цветы, красивые и подлые. Это насколько же качественный был на них укрывающий полог, что я не заметила за ним скрытого смысла. А Она не могла не увидеть. «Но почему не предостерегла?» Подумала и тут же горько усмехнулась. «Тетушка никогда не мешала мне самой набивать шишки. С одной стороны, она права. Грабли у каждого свои, и если такая дура, что не видишь очевидного, то так тебе и надо. С другой, было обидно. Просто по-детски обидно». «Ладно, обиды обидами...» Раз уж я наконец прозрела, то необходимо исправить ситуацию и докопаться до сути. Уверена, мой милый тоже хочет именно этого, чтобы я прозрела сама и поняла, что происходит. Игра очень похожа. Ставки. Хм. Присмотрелась к цветам получше, а затем не поленилась и сходила за домашним маятником. 20 минут у меня есть. Надеюсь, их хватит, чтобы понять хоть что-нибудь. Вернувшись на кухню с обсидиановым маятником, подвинула корзину с цветами ближе, прикрыла глаза и отрешилась от мирского. Только я и магия. Только я и интуиция. Прочь логика, прочь сомнения. Только я и... Нет! Маятник выпал из ослабевших пальцев, и я горько скривилась. «Милый, какая же ты... сука!» Ругнулась в голос и резким жестом смахнула корзину на пол. «Тварь! Выродок! Мерзкий ублюдок! Да как ты только посмел!» Побушевав, поставила локти на стол и спрятала лицо в ладонях. «Успокойся. Прежде всего, успокойся. Или думала, все будет легко и просто?» Я должна была насторожиться уже тогда, когда выяснила, что в мое пространство вторгся посторонней. Но не насторожилась. Расслабилась, забылась. Поверила в свою неуязвимость и то, что никто не посмеет сыграть со мной нечестно. Нечестно. Хмыкнула и скривилась. Когда играют ведьмы, не до чести. Хороши любые методы. Но каков наглец! вторгся в мое внутреннее пространство и магически заявил всем и каждому, что я неприкосновенна для всех, кроме него. Он даже мне это внушил, да на таком тонком уровне, что это видно уже сейчас. Артем, отдавший предпочтение безымянной девке. Игорь, появившийся из ниоткуда и ведущий себя неадекватно, чтобы я сама его отшила. Кто еще? Кто еще? Злобный взгляд остановился на Ёлике, и я скривилась. «Котёнок ни в чём не виноват, но вот его обёртка...» Сходила в спальню и вернулась на кухню с носком. Снова взяла в руки маятник и попыталась отрешиться от реальности. «Раз, два, три...» Хороший был носочек, в топку. Не затягивая, тут же отправилась на балкон и и принципиально не обращая внимания на холод, нарвала бумаги и разожгла костер в жаровне, куда положила и пару угольков. Дождалась, когда огонь станет ровным, бросила сверху носок с подлым сюрпризом. Туда же отправилась открытка и одна за другой орхидея, а следом и корзинка. Цветы чадили и отказывались гореть но я не жалела бензина, который всегда был под рукой и хранился на балконе как раз для подобных случаев. О том, что кто-нибудь увидит дым с моего балкона, я не переживала, потому что уже давно навела на него морок, отводящий глаза всем любопытным. Гори-гори ясно. Мне понадобилось почти 40 минут, чтобы подразмеренный речитатив изгоняющего заклинания спалить все без остатка и развеять пепел по ветру. Я уже откровенно опаздывала на работу, но не жалела. Лишь отправила смс-ку Ниночке, что задержусь на час по объективным причинам, и продолжила чистку квартиры, где уже успел прочно поселиться дух милого. «Прочь, мерзавец! Я тебя к себе не приглашала!» Шалфей в маленькую жаровню, свечу во вторую руку, и я шаг за шагом обхожу свою квартиру, очищая ее от постороннего влияния. «Не звала, не желаю, не задерживаю. Прочь!» Закончив ритуал, поняла, что устала, но времени на отдых не было. Приняла душ, смывая с себя лишнее, в том числе и остатки воздействия. Минимально подкрасилась, оделась во всё чёрное, не считая белой шубки, сунула спящего Ёлика, завёрнутого в футболку, чтобы не замёрз, в сумку и отправилась на работу. Не думай, что я оставлю твой безобразный поступок без ответного шага, милый. Сейчас я зла. Очень зла. Привычный путь до работы я буквально пролетела, не обращая внимания ни на редких прохожих, ни на легкий снежок. Как и прикидывала, я опоздала почти на час, так что прямо с порога кивком поздоровавшись с немного хмурой Ниночкой рванула раздеваться и переобуваться. «Нин!» «Если есть секунда, пройди со мной». «Что там у тебя?» Пройдя следом, секретарь скептично оценила мой внешний вид. «Кого убивала?» «Еще никого. Но уже скоро». «Вот». Из сумки на свет появился спящий Ёлик, и вместе с футболкой я сунула его в руки опешившей Ниночке. «Подклад мне домой сделали. Выбрасывать рука не поднимается». «Но дома держать пока не могу, сама понимаешь. Нужно его чистить. Присмотришь?» «Господи, откуда такая кроха?» Изумление смешалось с умилением, и я поняла, что Котя в верных руках. «Милый подарил». Мой голос сочился сарказмом, и Нина заинтересованно перевела взгляд на меня. «О, а что так ехидно?» «Убью, сволочь!» «Даже так? А почему тогда милый?» Долгая история. Я поморщилась и, наконец, нашла туфли, сунула в них ножки и с спросительной улыбкой подошла к секретарю. «Ненусь, ты ведь присмотришь за Ёликом?» «Вся надежда только на тебя. Он кушал, а в качестве туалета согласится на газетку. Я ему это уже объяснила». Как только закончу с вечерним приемом, сразу заберу. Хорошо? «Беги уже!» Прикрыв ладонью сонно зевнувшего котенка, Ниночка ласково погладила его по спинке и улыбнулась. «Присмотрю, не переживай. Маленькие все такие хорошенькие. Мой-то троглодит. Уже до восьми килограммов вымахал, и мне кажется, не собирается останавливаться на достигнутом. А был как твой, не больше. Кстати, твоего первого клиента Аграфена взяла, а второй будет через семь минут. Как раз успеешь глянуть. Давай, не тяни. Ты чудо. Я послала спасительнице воздушный поцелуй и побежала в кабинет, по дороге думая о том, что придется объясниться с Аграфеной, причем не скрывая ни одну подробность. Ведь именно ее я хотела попросить провести со мной гипносеанс чтобы вспомнить так несвоевременно забытый вечер и тогда будет тебе такой астросекс милый устанешь трусами отмахиваться криво усмехнулась разрешила себе пару минуток помечтать о том какую остроподлянку я ему сама устрою а затем выбросила неуместные мысли из головы и сосредоточилась на деле так «Ну и кто тут у меня по графику?» Расположившись на своем рабочем месте, зажгла свечи, зашла во внутренний чат и пробежалась глазами по информации о клиенте. «О, старый знакомый! И что на этот раз? Новая любовница? Чудно! И снова приворожить необходимо. Вот не имется дяденьки. Вроде и не глупый, не стар, чуть за сорок» и в какой-то мере даже симпатичен на любителя, и бесспорно обеспечен что-то вроде замначальника. Но был у него такой странный пунктик, как обязательно привороженная женщина. Вот нравилось ему, чтобы они по нему сохли. И если первых мы ему делали на совесть... Но когда спустя всего месяц он пришел с очередным фото и заявил, что «Стой, все ясно, и теперь он хочет вот эту», то мы поняли, что имеем дело с определенным видом маниакального желания. В итоге ставили на жертв временный переворот. И по усилиям намного меньше, и брошенным дамам потом психику лечить не надо. Само все проходит. «Варенька, добрый вечер». Клиент, радостно потирая руки, прошёл в кабинет, даже не потрудившись постучать. «С наступившим, дорогая! С каждым днём всё хорошеете, как отметили ночь!» «Чудно, Егор Андреевич!» Сдержанно улыбнувшись, я предложила мужчине присесть. Никогда не любила понебратских клиентов и старалась в самом начале пресекать всевозможные попытки стать своим. «С чем вы ко мне сегодня?» «Рассказывайте». «А то вы не знаете». Игриво прищурившись, уже не юный ловелас поиграл бровями. «Варенька, вы потрясающая ведьма, и я подозреваю, что уже давным-давно знаете не только цель моего визита, но и то, как мне помочь». «Может, и знаю». Удержавшись от кривой усмешки, мягко кивнула. Но мне будет намного проще настроиться на работу, если вы сами расскажете мне всё». «Расскажу, обязательно расскажу». Пребывающий откровенно на веселе и, кажется, не в последнюю очередь благодаря ста, а может и больше, граммам, принятым для храбрости, Егор Андреевич неожиданно подался вперёд и загадочно, сверкая глазами, заговорщическим шёпотом поинтересовался. «Варенька». «Но прежде чем я раскрою вам свою душу, ответьте мне на один простенький вопрос. Хорошо?» Поворот мне не нравился, но я кивнула, пока клиент вел себя в рамках приличия. «У вас мужчина есть?» Сморгнула и удивленно нахмурилась. «Это еще что за шуточки?» Клиент же, приняв мое удивленное молчание за отрицательный ответ, что, в принципе, было правильно, Просиял и сорвался с места, торопливо обогнул стол буквально навис вис надо мной, затем неловко бухнулся на колени и сложил руки в умоляющем жесте Все это было проделано настолько быстро, но при этом комично, что я элементарно сидела ошарашенная и просто смотрела на резко сошедшего с ума дяденьку. «Варварушка, будьте моей женой!» Пипец. Растерянность как рукой сняла. А ее место заняла злоба. Хорошая такая злоба. Ведьмовская. «Егор Андреевич, возьмите себя в руки и вернитесь в кресло». Мой взгляд был максимально ледяным, а тон сухим. «Ваши шутки не смешны и неуместны. Если вы и дальше продолжите в подобном ключе, то я буду вынуждена отказать вам в приеме. Для начала уясните себе одно». «Варенька, как же вы восхитительны в этом образе!» Клиент подскочил и снова склонился надо мной. В его глазах я отчётливо разглядела маниакальный блеск, не предвещающий мне ничего хорошего, а алкогольные пары стали отчётливее и омерзительнее. «Егор Андреевич!» Тихо процедила, давая клиенту последний шанс. «Отойдите!» «Да-да!» Ещё ближе, ещё противнее, и я не выдержала. «Страж! Разберись!» Клиент отлетел от меня почти на метр, прежде чем рухнуть на пол. Я же не собираясь рассматривать пьяницу, забывшего о приличиях, выскочила в коридор и в два счёта добежала до Ниночки, млеющей над спящим ёликом, которого она устроила у себя на коленях. «Не нуль!» — унимая взвинченность, нервно пробарабанила пальцами по столешнице. у меня «ЧП!» «Что такое?» Моментально собравшись, секретарь деловито уточнила. «Клиент?» «Да!» Выдохнула и все еще раздраженно пояснила. «Мужчина пьян. С его стороны последовало сексуальное домогательство, и мне пришлось принять меры. Он хоть жив?» И столько сомнений было на лице секретаря, что я не удержалась и рявкнула. «Нина!» «Ой, не шуми! Я же тебя знаю!» «Чуть что — сразу реанимация!» «С реанимацией согласна!» Натянута улыбнувшись, закрыла глаза, досчитала до пяти и снова посмотрела на Ниночку. «Я призвала стража, так что, думаю, действительно понадобится скорая. И занеси этого любителя доступных женщин в черный список. Увижу его еще. Убью точно!» «Да что он сделал-то?» Уже набирая номер мобильной бригады, с которой у нас была своеобразная договоренность — Иногда наши клиенты были не совсем стандартно больны. Ниночка снова погладила Ёлика и блаженно улыбнулась. Замуж звал. Нина аж поперхнулась. И всё? Ой, хватит во мне сомневаться. Неприлично он меня звал. Нависал, дышал перегаром в лицо и взглядом всё обслюнявил. До сих пор тошно. Нина! Не кричи! Виктор Павлович, добрый вечер, мой хороший. «Не сильно заняты?» «Да, у нас небольшой ЧП. Клиент оказался нетрезвый и приставал к одной из девочек». «Нет, жив!» Посмотрела на меня, и я уверенно кивнула. «Да-да, ждём». Завершив разговор, Нина снова сосредоточила внимание на мне. Прищурилась, придирчиво прошлась взглядом по лицу, груди, фигуре в целом и осуждающе подсокола. «Милая моя, неудивительно, что он на тебя клюнул. Я поражаюсь, как ты вообще до работы дошла. Ты себя в зеркало давно видела? Да из тебя сексуальная энергия прёт так, что скоро все инкубы тут будут. Признавайся, когда секс последний раз был? И не чужой, а твой собственный. Что? Я даже отступила на шаг. Нина! Что, Нина? Передразнив, Ниночка закатила глаза, показывая своё отношение к моему тугодумству. «Иди хотя бы лимон съешь, что ли? Аж противно!» Раздражённо стиснув пальцы, хмуро ответила. «Ты не права. Ты не может быть последствием секса». «Качественного, продолжительного секса с феерическим оргазмом», Ниночка многозначительно улыбнулась. «Чёрт возьми! Да даже и так! Раньше ведь не было такого!» «Значит, раньше он просто был некачественный!» Рассмеявшись, секретарь мечтательно вздохнула и, наконец, посерьезнела. «Ладно, повеселились и хватит. Дело действительно странное. Иди-ка ты пока в комнаты для отдыха, я спровожу калеку, и как только алевтина освободится, попрошу ее тебя посмотреть. А пока дуй из глаз моих и не высовывайся на свет божий!» И уже в спину мне прозвучало ворчливое дополнение. Такого клиента денежного покалечило. Эх, молодость! Денежного не денежного, раздражённо фыркнула. У нас этих клиентов как грязи. Такими темпами надо уже не по двое-трое работать в смену, а по четверо. Нервно плюхнулась за кухонный стол и первые пару минут просто сверлила взглядом в столешницу. Выводы категорически мне не нравились. Либо той чистки, что я провела, оказалось недостаточно, и на мне до сих пор какая-нибудь экзотичная дрянь, которую я сама не смогла рассмотреть, либо... А что-либо? Ну вот не верю я, что Ниночкины выводы верны. Или всё дело в алкоголе? Мне ли не знать, как он влияет на усиление даже самого элементарного магического воздействия? Да и сам клиент тоже тот ещё козёл. Ладно. Что думать впустую, займусь-ка я лучше более приятным делом». Приняв верное решение, направилась к холодильнику и вскоре стала счастливой обладательницей порции мясного. Свиная отбивная с картошечкой, помидоркой и сырком оказалась восхитительной, спустя всего семь минут я уже радовала себя свежесваренным кофе. Мысли вновь закрутились вокруг личности милого и, и я попыталась вновь поворошить не такое уж и далёкое прошлое. Но, увы, это было бесполезно. Я забыла даже то, что помнила ещё вчера, и чем больше копалась в памяти, тем зыбче становились воспоминания, тусклее краски и глубже сомнения. Девчонок, что ли, допросить? Может, хоть кто-нибудь вспомнит хоть что-то? «Ну, давай, хвастайся!» А графена появилась на кухне неожиданно и как раз в тот момент, когда я только помыла за собой посуду. Натянута улыбнулась, сморщила носик и смущенно потеребила мочку уха, оказавшись абсолютно неподготовленной к такому резкому началу очень непростого разговора. «Тебе с какого места?» «С того, почему ты опоздала. Идем ко мне, там будет удобнее». Кивнула и порадовалась пока шли, сумела взять себя в руки, мысленно составить план рассказа, и к тому моменту, как села в кресло напротив тетушки, я была уже полностью сконцентрирована на деле. Минимум эмоций, максимум подробностей. Точно так, как это было в самом начале моей ведьмовской практики. Ведь именно Аграфена разбирала мои ошибки и помогала их исправить. Как же давно это было! Итак, приступим по порядку чётко и не забывая деталей. «Хорошо», — кивнула и приступила. «Начну не с сегодняшнего дня, а чуть пораньше, потому что оно всё взаимосвязано. Как ты и сказала, я сделала себе защиту». Я рассказала максимально подробно, упоминая всё, что считала важным, и то, что забрала цветы домой, и то, что буквально через несколько минут после полуночи обнаружила на пороге котёнка в носке — И много чего ещё. Безутайки рассказала о том, как провела новогоднюю ночь, упомянув и Артёма, и Игоря, не постеснялась и рассказала о том, что спала сладко и не без оргазма, а Об в обнаружении синяков и последующих выводов тоже рассказала. Не забыла подробно описать то, как обнаружила суть влияния, как уничтожала подклады и закончила эпизодом с клиентом. Всё. Задумчиво кивнув, Аграфена скептично поджала губы, затем посмотрела мне в глаза и хидно подытожила. «Дурында ты, Варвара Сергеевна! Как вообще догадалась цветы домой забрать? Сколько раз говорить? Проверяй, и не раз! А если ничего не нашла, значит, еще проверяй!» Покачала головой, окончательно пристыдила меня взглядом и только после этого смилости Но раз уж мальчик так заигрался, что уже наши клиенты под раздачу от ваших астральных шалостей попадают, то на этот раз помогу, но только сейчас. Поняла меня? Кивнула с максимальной серьезностью и приготовилась. Да расслабься уже. Что напряглась? Усмехнувшись, Аграфена зажгла свечи, включила диктофон и взяла в руки маятник, начав его раскачивать на уровне моих глаз. «Смотри сюда, смотри, дыши медленно и размеренно, слушай мои слова, слушай только мой голос, твои веки тяжелеют». Послушно закрыв глаза, я расслабилась и сконцентрировалась на мягком голосе тетки. Темнота окутала меня неожиданно, и показалось, прошла всего секунда, а над ухом уже прозвучала сакраментальная «Три!» Распахнула глаза, проморгалась, сфокусировала взгляд на Аграфене и... «Пусто!» «В твоей памяти его нет!» «Как нет?» «На секунду я забыла, как дышать!» «Не может быть!» «Ну почему?» Пристальный взгляд колдовских зеленых глаз заставил поежиться от нехорошего предчувствия, и оно меня не подвело. «Может?» «Может, лишь в том случае, если ты добровольно дала согласие на изъятие, и он забрал воспоминания сразу же, как только вы пришли к соглашению. А теперь расскажи мне, не самая умная представительница рода нечеловеческого, как ты вообще до такого додумалась?»